Глава 12 Проблемы. Вокруг вспыхивает магический круг, отделяя меня и хрипящего мертвеца от остальной группы. Я не успеваю погрузиться в транс, не успеваю прислушаться к сердцебиению и вызвать восприятие тем единственным способом, каким умею. Слишком быстро кукла двигается, куда быстрее, чем человек. Мне удается увернуться, и мертвец с размаху врезается в пульсирующий барьер. Во все стороны летят ошметки гнилого мяса. «Ну же, Слейд!» — раздается из-за барьера насмешливый голос Айрилен. «Мне говорили, что ты искусный боец! Неужели обманули?» «Такие занятия вообще разрешены?» — взвизгивает Алисия. Мертвец резко разворачивается и снова кидается на меня. На этот раз увернуться я не успеваю, поэтому примериваюсь и точным ударом пытаюсь вогнать выданный мне кинжал в подгнившую глазницу, но кукла резво уклоняется и в следующий миг врезается в меня, опрокидывая на пол и пытаясь покусать отсутствующей челюстью. Вонь становится невыносимой. Подгнившее плоти дёсны и лозят по моей шее. Мерзость. Мой желудок уже готов распрощаться с завтраком. Вдобавок, в том месте, где к шее прижимается нижняя часть мертвеца, начинает нестерпимо зудеть и покалывать. Словно кукла пытается не только перегрызть мне глотку, но и воздействует на энергетику. Хорошо, что у него вырваны пальцы и зубы, иначе меня бы уже подрали на куски. Елайская гниль. Какой же этот мертвец сильный! Вцепившись в пытающуюся сожрать меня тварь, я поворачиваюсь в одну сторону, затем в другую, чуть раскачиваюсь и совершаю рывок. С трудом умудряюсь перевернуться и оказаться сверху, нашариваю выпавший кинжал, размахиваюсь и отлетаю на несколько шагов назад. Проклятая кукла умудряется поджать костлявые ноги и силой оттолкнуть меня. «Где ж твоя магия, иллюзионист?» — подначивает Айрилин. «Видно, не зря ты оказался среди бесталанных». Слова колдуньи хлыстом ударяют по гордости. Она права. Надо взять себя в руки. Прыжком разорвав дистанцию с противником, я на мгновение прикрываю глаза и, оказавшись в кромешной тьме, прислушиваюсь к быстро стучащему сердцу. Бух-бух-бух. По воздуху снова расходятся волны. Получилось. Внезапно одна из волн вырисовывает контур куклы чуть ли не вплотную, и я едва не вскрикиваю от неожиданности. Единственное, что успеваю, скрутиться и, распрямившись, словно пружина, ударить кулаком пустой руки в голову мертвеца. Едва черепушка касается моих костяшек, как время на миг замедляется. По руке прокатывается волна странного онемения, а на месте соприкосновения вспыхивает сероватый свет. Нующая боль вперемешку с удовольствием, пробегает от кончиков пальцев до плеча, и сразу после этого кукла останавливает движение. Ещё не успев упасть на пол, мертвец иссыхается. Это происходит так стремительно, будто я вытянул из него остатки жизни. По аудитории до этого момента, наблюдающей за нашей скоротечной схваткой в полном молчании, прокатывается удивлённый вздох. Магический барьер исчезает, и ко мне подходит Айрилин. Любопытно. Она хмурится, присев рядом с куклой и проводит над ней рукой. Я-то рассчитывала, что ты сможешь сравняться с ним в скорости, а тут вот что. Колдунья поворачивается ко мне. Практиковал такое раньше? Нет. Споткнувшись о её взгляд, отвечаю я, совсем не понимая, что только что сделал. Варианты в голове крутятся совсем не радужные. Может, это снова тёмное проявление? Елайская ночь, да что со мной не так? Ну, конечно, могла бы и не спрашивать. Женщина фыркает. Раз ты в группе «Экспектации», вероятно, и с «Источником» контактировать нормально не умеешь. Как работать с заклинаниями прочих школ, кроме иллюзий?» Я киваю. Только восприятие, и оно проявляется «Только во время боя я поняла», — перебивает меня Айрилин. «Что ж, в таком случае у меня для тебя новость. Ты только что наколдовал...» Она прищелкивает пальцами. «Признаться, я даже не могу сходу подобрать верную характеристику». Что-то не из школы иллюзий. Возможно, это какая-то разновидность развоплощения света. Слишком быстро все произошло. Даже я не сумела как следует ощутить отголосок заклинания. Но то, что это развоплотило поддерживающую в кукле темную энергию — факт. А значит, ты не так безнадежен, чтобы ограничиться освоением всего одной школы. Страх из-за содеянного мгновенно сменяется радостью. Что ж, такое объяснение меня более чем устраивает. Я даже отваживаюсь улыбнуться, глядя на Айрелин. Группа внимательно прислушивается к нашему разговору. Но ты зациклен на шаблонных представлениях об энергетике и источниках. Судя по всему, у тебя не слишком богатая фантазия. Ты вбил себе в голову, что можешь получать доступ к источнику во время боя. И пока так считаешь, дальнейшее развитие для тебя закрыто. Учись думать гибко, Слейд. Я киваю. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Смотрю на Айрелин понимающе А когда кукла полезла к тебе целоваться, под смешки одногруппников уточняет колдунья, почувствовал что-нибудь необычное? Да. Не обращая внимания на веселящихся подпевал Грайма и хихикающих подружек Алисии, отвечаю я. Там, где мертвец пытался меня укусить, чувствовалось такое... как будто сжение под кожей. Точнее, как будто он пытался воздействовать на мою энергетику. Хорошо. «Я рада, что ты это заметил. Займи своё место. Доставайте письменные принадлежности и записывайте». Женщина делает мне знак рукой, отпуская. Обращается к группе и начинает диктовать. Куклы опасны не только своими когтями и зубами, которые изменяются под воздействием тёмной магии, становятся твёрдыми и острыми, как сталь. Не только высокой, даже по сравнению с натренированным человеком скоростью. Созданные чернокнижниками мертвецы могут вытягивать энергию мага через кровь, порезы и укусы, а также заражать темным воздействием того, на кого нападают. Магам оно мешает нормально работать с источником, а обычного человека при превышении определенного лимита превратит в подобную. Двери зала распахиваются безо всякого стука. Айрелин, прерванная на полуслове, недовольно хмурит брови и резко разворачивается. В аудиторию заходит мужчина. Рослый, мускулистый, в светло-зелёной мантии с чёрными с проседью волосами, с металлическим посохом в руке. «Я знаю, кто это. Ректор Этериан». На вид главе Академии не больше пятидесяти, но среди студентов ходят слухи, что ему уже под сотню лет. «Магистр Этериан?» — кивает вошедшему Айрилен. «Не думал, что вы посетите наше занятие?» Ректор скупо улыбается кидает слегка удивленный взгляд на все еще валяющийся посреди аудитории иссохший труп и смотрит на колдунью. Она невозмутимо пожимает плечами. «Вы сами предложили провести доступное занятие. На мой взгляд, доступнее всегда наглядный пример». «Трудно поспорить», — кивает ректор и делает приглашающий жест в сторону дверей. «Госпожа Старвинг, мне нужно перемолвиться с вами парой слов. Группе придется подождать. А это...» Он слегка морщится, вновь бросая взгляд на куклу. «Пусть уберут». Айрелин не спорит. Позволив взять себя под руку, она удаляется вместе с магистром Этерианом. Сразу после того, как они уходят, в зал возвращаются солдаты, сопровождавшие колдунью. Запихивают из сухшего мертвеца обратно в сундук и уносят его. Когда они уходят, двери и окна на миг вспыхивают колдовским светом. «Ого! Нас заперли!» — выдыхает Алисия. «Ладно, хоть не с мертвецом!» — блеет один из купеческих детей, сидящий на самом дальнем ряду. «Нашел, чего бояться!» — буркая я, принюхиваясь. «Проклятье!» — из-за этой куклы вся одежда мертвечиной провоняла. Тормунд, сидящий рядом, демонстративно кривит нос. «Тебе помыться!» «Не знаешь, где тут ванну с горячей водой найти?» Он прыскает, а я слышу голос Грайма. «Магистр Старвинг в своем репертуаре!» Притащить на занятие живую куклу. Как ректорат вообще на такое пошёл? Ей всегда разрешалось больше, чем другим, отвечает Тормунд, тоже услышав его. Я слышал её и раньше приглашали провести занятия в группе экспектации. Методы у дамочки своеобразные, но действенные. Но мы же почти ничего не узнали! Возмущается пухлый Вик, ещё один сын зажиточного торговца. Только Слейд обжимался с вертвяком а мы записать толком ничего не успели. По аудитории пробегает смешок. Я тоже улыбаюсь. На толстяка нет смысла сердиться. Он остер на язык и подкалывает всех, но чаще всего делает это беззлобно. К тому же еще на второй день занятий он сам подошел ко мне и высказал восхищение тем, как я фехтую. Оказалось, что парень видел мое поступление. Он вполне искренне сетовал на то, что сам находится не в лучшей форме, Вообще не умеет обращаться с оружием, и я пообещал, что дам ему пару уроков, если он захочет. Кстати, было бы неплохо и самому записаться к мессиру Вольфгарту. Тренировки с мечами дважды в день я забросил, и теперь занимался не слишком систематично, что расстраивало. С другой стороны, навалилось столько проблем, страхов, да и попытки обучиться контролю магии отнимали массу времени. «Какого хроша нас тут заперли, как думаете?» спрашивает Турмунд, впрочем, никому особо не обращаясь. «У нас следующее занятие в этой же аудитории. Мы же немалые дети, чтобы сбегать, как только уходит преподаватель. Думаю, среди нас вообще не найдется желающих раньше времени уходить из академии». «Я видел кое-что на перерыве», — как обычно, растягивая слова, произносит Грайм, соблаговолив поддержать разговор. «По главным коридорам ходят группы трибунала». «Газеты кто-то из вас, надеюсь, читает. Понимаете, что происходит?» Услышав эти слова, я похолодел. Для остальных слова Грайма являются не более чем сплетней, а вот для меня... Спина мгновенно становится липкой от пота. «Неужели они правда думают, что среди нас прячется Малефик?» фыркает Алисия. «Это же бред!» Одногруппники начинают возбужденно переговариваться и строить теории. Турмунд поворачивается ко мне. «Не, ну ты слыхал! Идиотизм же полный! Как будто чернокнижник стал бы скрываться среди нас. Хэ, все равно, что червяку забраться в птичье гнездо!» Я натянуто улыбаюсь, а сам чувствую, как сердце покрывается ледяной коркой. Сразу же вспоминается день, когда я очнулся после охоты. Тогда Палланда сказал, что исцелил меня и вычистил из меня следы темного воздействия. Тогда я вообще мало что осознавал и не придал этим словам значения, но теперь они шарахнули по мне, как молния. Приглашенный отцом маг думал, что это воздействие осталось в моем теле из-за того, что я сражался с медведем, и его щупальца поранили меня. На самом же деле следы тьмы остались, потому что она вырвалась из меня. Поэтому профессор отрай ничего и не заметил, когда проверял мою кровь во время поступления. Просто нечего было замечать. А сейчас... После выплеска прошло всего два дня. Во мне наверняка остались следы, которые можно обнаружить. Турмунд, заметив, что я нервничаю, по-приятельски хлопает по плечу. «Да ты не переживай. Стандартная проверка, её выдержит даже девчонка». «Да я о другом думаю. Вяло отмахиваюсь я, сам... Сам только и думаю, как отсюда можно сбежать. Вот только нечего и думать преодолеть заклинание ректора, и остаётся только ждать». А ждать приходится долго. До нашей группы очередь доходит только вечером, к двадцатому колоколу. Те несколько часов, что мы проводим в томительном ожидании, для меня просто невыносимы. Я, как на иголках, не нахожу себе места и перебираю десятки вариантов, благодаря которым могу сбежать из академии, но... Ни один из них не является реальным. Так что остается сидеть на месте и надеяться, что меня пронесет, как в прошлый раз. «Все-таки темных нельзя излечить магией. Аполланда сделал это со мной. Быть может, не все так плохо». Когда дверь в нашу аудиторию распахивается и внутрь заходит шестеро, мы мгновенно замолкаем. Первым шагает ищейка трибунала. Я узнаю его сразу. По вытянутой костяной маске черного цвета с нанесенным серебром орнаментом. Он в коротком приталином плаще с накинутым на голову капюшоном и в высоких сапогах. На поясе висит короткий меч и кинжал. Не знаю, исходит ли что-то от колдуна, или это мое воображение, но меня пронзает странное ощущение, когда он появляется в помещении. Словно меня вскрыли и бесцеремонно заглянули внутро. За ним еще четверо. одета почти так же, но вместо костяных личин, полностью скрывающих лица, на них лишь полумаски. Это рвачи, боевики трибунала, и они тоже при оружии. Последним семенит целитель из ближайшего лазарета. Низенький мужчина в возрасте, чуть полноватый, с залысинами и пухлыми руками, одетый в белую мантию, перепоясанную золотым поясом. Он тащит в руках большой деревянный ящик, и когда ставит его на стол рядом с кафедрой, слышится легкий стеклянный звон. Пока мы внимательно разглядываем вошедших, Ищейка встает посреди аудитории и обращается к нам, приковывая к себе взгляды. Ищейка в костяной маске делает шаг вперёд, приковывая к себе взгляды. Его голос, шипящий, как у змеи, слова и предложения отрывисты. «Меня зовут магистр Равалонг. Мы ищем Малефиция и подозреваем, что он может скрываться среди вас. Если он здесь, пусть выйдет вперёд. Мы в любом случае обнаружим его, но если чернокнижник сознается...» Я подарю ему быструю смерть. Группа молча и напряженно переглядывается. Ищейка слегка качает головой. Значит, начнем. Выйдите к кафедре и выстроитесь в очередь. Проверка не займет много времени. Повинуясь жесту ищейки, все встают из-за парт, выходят на пустое пространство перед кафедрой и выстраиваются в очередь. Я специально мешкаю, чтобы оказаться в ее хвосте, и встаю одним из последних. Сразу за Турмундом. За мной только рыжие близняшки и тихий тип из купеческих детей, чьего имени узнать я до сих пор не удосужился. А между тем целитель открывает ящичек, достает оттуда несколько запечатанных пробирок и встает рядом с Ищейкой. Тот подходит к первому человеку в очереди. Это, оказывается, одна из подружек Алисии. Девушка пытается улыбнуться мрачному магу, но тот только мрачно командует. «Руку!» Худенькая девушка протягивает дрожащую ладонь, представитель трибунала стискивает ее стальной хваткой и проводит по ней своим тонким, пульсирующим синеватым цветом кинжалом. Девушка вскрикивает, но и щейка держит ее крепко. Он передает кинжал целителю, сам берет у него уже открытую пробирку — капает туда несколько капель крови и лишь после этого отпускает чужую руку. Студентка бледнеет, и пока колдун мерно трясёт ёмкость, зажав её большим пальцем, целитель, что-то успокаивающе бормоча, одним движением залечивает рану. «Не она!» Глухо роняет ищейка и подходит к следующему студенту. «Сказать, что я напуган, значит не сказать ничего. Мысли беспорядочно мечутся. В голове нет ни малейшего намёка на то, как можно избежать проверки». Ищейка довольно быстро проверяет большую часть группы. Сейчас он подходит к Лианне. Она протягивает руку. Представитель трибунала проводит клинком по изящной ладони. Девушка шипит сквозь зубы, копая кровью в подставленную пробирку. Ищейка трясёт смесь. Целитель проводит светящейся ладонью над порезом моей одногруппницы. Он почти мгновенно затягивается, и в этот же момент цыщик трибунала качает головой. «Чиста!» Следующий на очереди Грайм, вечно прямой, как палка. Из порезанной его ладони кровь начинает сочиться не сразу, и это вызывает в очереди возбуждённые шепотки. Но ничего особенного не происходит. Офицерский сын просто перепугался. Кровь отхлынула от его рук, так что ему приходится несколько раз сжать и разжать кулак, чтобы накапать в пробирку нужное количество капель. На лице Грайма не кровинки, но целитель с лёгкостью залечивает и его порез — а реагент в руке и щейки никак не реагирует. «Следующий!» — вечно и подпевала Грайма. Затем худой заучка в толстых очках и парнишка, которому во время драки в первый день мы расквасили принципами общей магии нос. «Когда передо мной остаётся только Турмунд, я нахожусь на грани паники». «Руку!» — просит представитель трибунала, оказываясь рядом. Погружённый в свои мечущиеся мысли, не заметил, как он подошёл. Лица за костяной маской не видно, лишь горящие фиолетовым светом глаза. Они нахмурены. Но... Я, как во сне, протягиваю ладонь, стараясь держать себя в руках и не выглядеть испуганным. Ищейка проводит по коже своим кинжалом, и я тупо смотрю на появившийся порез, даже не чувствуя боли. Кап. Кап. Кап. Он отходит на пару шагов, поворачивается к свету и трясёт колбу. «Позвольте, молодой человек». Подошедший целитель проводит над моей рукой, так же, как и над всеми остальными, и я с облегчением вижу, что порез быстро затягивается. Это просто отли... «Этот!» Шелест обнажаемого клинка словно разрезает мои нервы. Я резко поворачиваю голову и вижу, как ищейка указывает оружием на меня. В другой руке он держит колбу, и в ней плавают маслянистые черные сгустки. Облегчение, которое я только что чувствовал, растворяется, как утренний туман. В ушах грохотом отдаются удары сердца, а одногруппники отшатываются. Все, кроме Турмунда. «Бред!» — расширив глаза, он смотрит на меня. «Это же просто бред! Хэлл, скажи им!» «Это какая-то ошибка!» Я пытаюсь выдавить из себя еще что-то, но следователь трибунала, одним рывком оказавшийся рядом, представляет короткий меч к моему горлу. «Заткнись, темное отрудье!» — шапит он, и мне кажется, что его глаза горят колдовским огнем. «Заткнись, или клянусь святыми предками! Ты пожалеешь, что открыл рот!»